Карельский фронт. В офицерском танковом резерве в городе Кемин нас разместили в бараках, где мы спали на нарах. В нашей комнате находились 20 офицеров, все лейтенанты, за исключением одного капитана. Познакомился с младшим лейтенантом Ивановым, парнишкой из Алматы, еще не побывавшим на фронте. Я прибыл в Карелию в старом, порванном госпитальном обмундировании, и меня в резерве переодели в сносную форму. В резерве ежедневно проводились четырехчасовые теоретические занятия, и после них мы были совершенно свободны. Кормили впроголодь, два раза в день. Кругом сопки, болота и слякоть. В свободное время мы бродили в окрестностях, ходили в кем знакомились с девушками. Через несколько недель я получил предписание прибыть в свою новую часть, 38-ю танковую бригаду, дислоцированную в районе Кандалакши, в лесу, в пяти километрах от города». В штабе первого танкового батальона меня встретил капитан Мельник и отвел к командиру первой роты капитану Михайлову. Ротный, здоровый, мурловатый мужик привел меня в распоряжение роты к моему экипажу и сказал танкистам «Это ваш новый командир танка», я представился. Они посмотрели на мои две нашивки о ранениях, стали знакомиться. Механиком-водителем был старшина Мальцев, заряжающим был старший сержант, сибиряк, но его фамилии и имени стрелка-радиста я уже не помню. В боях они еще не участвовали, поскольку часть долгое время находилась во фронтовом резерве, занимая оборону во второй линии, вдали от передовой. Как тогда говорили, есть три нейтральные страны – Швеция, Швейцария и Карельский фронт. В батальоне были танки Т-34 с бензиновыми двигателями еще с первого выпуска Сталинградского завода, с одним общим люком в башне и авиационным мотором с Р 5 мощностью 375 лошадиных сил. Я тут же облазил всю машину. Рядом стоял танк командира взвода лейтенанта Саши Уткина, призванного из Саратова. Я доложил ему о себе. Лейтенант Уткин был белокурым молодым парнем, а по характеру замкнутым человеком. Уткин сказал, что предыдущий командир с экипажем не ладил, а сейчас лежит в госпитале с какой-то инфекцией в руке. Пошли с Уткиным в офицерскую казарму. Такая полуземлянка с окнами и нарами для сна. Познакомились с командиром второго взвода старшим лейтенантом Виктором Валиновым. Мне рассказали, что наша бригада состоит всего из двух танковых батальонов, в ротах по 10 танков Т-34, и что бригада на Карельском фронте еще не воевала. Комбригом был полковник Коновалов, пожилой человек, ему было больше 50 лет. Меня отвели к старшине, и я получил офицерский докпайок. Две банки консервов, треска в масле, полкило печенья и несколько кусков сахара. Вернулся к экипажу, говорю, давайте поедим. Для нас все это было деликатесом, и эту провизию мы моментально приговорили. Мальцев еще заметил, что прежний командир никогда до пайком с экипажем не делился. Я начал входить в курс дела. Заместитель командира батальона по строевой капитан Мельник ко мне очень хорошо относился. Часто приходил ко мне и подолгу беседовал. Это был немолодой человек, лет 45, бывший дедомовец, который всю сознательную жизнь служил в армии. На его груди висела медаль «20 лет РККА». Я подружился с командиром одного из танковых взводов, старшим лейтенантом Иваном Литовским. У нас было много общего во взглядах на жизнь. Он был простой, хороший, бесхитростный парень, 1922 года рождения, родом из Латауста. Плотный здоровяк с простым, открытым русским лицом. В парковые дни мы находились у своих машин, проводили тренировки, а по воскресеньям мы отдыхали. Ходить в свободное время было некуда, город был далеко от нас. Кругом не густые леса, в которых солдаты собирали ягоды, голубику и морожку. Нам выдали личное оружие – револьверы на ган. Шли дни спокойной службы вдали от передовой. Как-то вызывает меня командир роты и говорит, что на завтра назначены показательные стрельбы, и в них будут участвовать твой танк и экипажи Уткина и Черногубова. Стрельба по мишеням – всего три цели. Отстрелялись мы на отлично. За нашей стрельбой наблюдали с трибуны командир бригады и городское начальство. После окончания показательных стрельб к нам подошла группа гражданских и военных. Поблагодарили и каждому командиру танка дали по пачке папирос Казбек. Я открыл коробку с папиросами, все закурили. А командир взвода Уткин сказал, что свои папиросы он откроет только в день окончания войны. И сколько мы не пытались потом эту коробку с папиросами выиграть у него в карты, Уткин никогда ее на кон не ставил. Но не суждено было моему взводному выкурить эти папиросы. В марте 1945 года немецкий снаряд врезался в башню Уткинской 34-ки, и ему оторвало голову. И меня в той атаке ранило. В один из летних дней 1944 года нас подняли по тревоге. Мы совершили марш к передовой, и через брешь, прорванную пехотой в обороне противника, пошли в рейд по его тылам. Мы двигались по бездорожью, по сопкам, болотам и валунам. Некоторые танки застревали, у нескольких оторвались катки. Но мой механик-водитель Мальцев был опытным, и нам удалось избежать подобных неприятностей. Мы двигались беспрерывно больше десяти часов, пока не выбрались на какую-то магистраль. Моя машина вышла к ней пятой или шестой. На этой дороге немцы или финны бросили 15 целых танкеток французского производства, и мы с Валеновым ходили на них смотреть. И когда увидели, что на танкетках стоят только 20 миллиметровые пушки, то нам стало ясно, почему их бросили. Но что бы с таким вооружением они могли бы сделать нашим Т-34? Мы продолжили движение по этой дороге. Впереди оказался танк капитана Мельника. Перед нами мост. Мельник по нему проехал, и тут мост взлетел на воздух. А по нашей колонне начали бить из орудий. Один танк съехал с дороги и сразу зарылся в болото почти по башню. Перед мостом рвались снаряды. И мы, не разворачиваясь, стали сдавать назад. На той стороне оставался танк мельника, а мы пятились, и по бокам отходила под артогнем наша пехота. Медсестра нашего батальона, спасаясь от осколков, подлезла под один танк, и он, разворачиваясь, ее покалечил. Мы отошли в лесисто-болотистую местность, окопались, замаскировали танки. Так прошли сутки. Над нашими головами изредка пролетала рама. Пришел рутный, сказал, что мы наткнулись на укрепрайон и что немцы ночью подбросили к мосту раздетый и изуродованный труп капитана Мельника. Его тело выкрали наши разведчики и увидели, что на спине у Мельника были вырезаны звезды. А чуть позже с немецкой стороны выбрался старшина, стрелок-радист из экипажа Мельника, и его сразу взял в оборот СМЕРШ. И тут с его слов выяснилось следующее, что наш комсорг-башнер в мельниковском экипаже сразу после подрыва моста за спиной из пистолета застрелил мельника и механика водителя, а его радиста-пулеметчика взял в плен и сдал немцам. И что этот комсорг на самом деле был немецким лазутчиком, засланным к нам давно еще в маршевую роту, получавшую танки в Нижнем Тагиле. Капитана мельника похоронили в Кандалакше. Прошло еще несколько дней. Финляндия капитулировала и вышла из войны. Немецкие части уходили на север, и наша бригада встала в районе станции Аллакурти. Все железнодорожные подъезды, которые были взорваны при отступлении. Город Аллакурти фактически существовал только на карте. На месте сгоревших домов торчали только печные трубы. Экипажи стали валить лес, рыть землянки и танковые капониры в сопках. В землянках устроили топчаны с настилом из хвои, а двери землянку смастерили из немецких крестов. Рядом со сгоревшим городком Алакурти находилось громадное немецкое кладбище, которому не было видно ни конца, ни края – десятки тысяч крестов. Кресты на могилах были из дубовых досок, на тыльной стороне было выжжено клеймо изготовления 1939 год, а на лицевой стороне были написаны данные похороненного, вплоть до даты гибели, и прибита личная алюминиевая бирка овальной формы. Каждый крест имел свой порядковый номер – И я видел даже такую цифру, номер 55208. Вот сколько немцев здесь полегло, воюя за финнов. И мы, как варвары, обрубали поперечные доски и делали из этих крестов двери в землянку. Рядом с основным кладбищем я увидел несколько незасыпанных ям с убитыми немцами и отдельный саркофаг, видно из мрамора, говорили, что тут захоронен большой немецкий чин, наверное, генерал. Мы жили в отдельной офицерской землянке, командиры танков Черногубов, Львов, Зуев, киселёв и я, командиры взводов Литовский, Уткин, Валинов. Целый месяц мы загорали, делать было нечего. Потом нас перевели в финские бараки с нарами в два яруса, где мы и встретили зиму. Снега намело по пояс, ночью наблюдали северное сияние, а потом начались теоретические занятия по изучению по плакатам тяжелого танка ИС-2». Зимой нам вручили новое обмундирование. Сказали, что это подарок английской королевы офицерам Красной Армии. Мне досталась суконная гимнастерка и синие галифе. А сапоги у меня по-прежнему были кирзовые. В феврале 1945 года мы начали тактические занятия в поле. Пеши по танковому. Экипажи ходили по сопкам и валунам. Ежедневно в течение нескольких часов мы изучали из два по плакатам. Как-то на полевых занятиях мы находились на исходных для атаки, и в 20 метрах от меня стоял экипаж старшего лейтенанта Валенова. К его экипажу подошла группа штабных командиров во главе с комбригом полковником Коноваловым, и комбриг спросил у Валенова, «Что будете делать на исходных позициях? Сброшу запасные баки и буду ждать сигнала командира роты на решительную атаку, товарищ полковник. А если я тебе скажу, стрельни с исходных из орудия в сторону противника? Я стрелять не буду». Так это не по уставу, товарищ Комбрик. Выстрел может меня демаскировать перед атакой. И Коновалов, услышав такой ответ, стал орать на старшего лейтенанта, топать ногами и угрожать разжалованием, хотя права такого не имел. Звание офицера давал Верховный, а не этот Коновалов. И на каждом собрании офицеров при каждой возможности полковник Коновалов в присутствии личного состава оплевывал и всячески оскорблял старшего лейтенанта Валинова. Мол, я ему приказал под шумок подготовки выстрелить в немцев, а он отказался. Да я его в порошок сотру. Старший лейтенант Валенов весной 1945 года сложил свою голову на поле брани. А наш Коновалов, которого все мы звали Старый Буденновец, наслаждался жизнью в штабе, в то время, когда его танкисты горели заживо в своих боевых машинах. Коновалов всюду возил за собой корову с дояркой, личный финский домик и молодую ППЖ, медсестру, имея при этом семью в Москве. Но как он унижал Валенова, я не могу забыть и по сей день. В феврале 1945 года нашу бригаду погрузили в эшелон и отправили на запад прибыли в Белоруссию, в город Осиповичи, где происходила переформировка 38 ТБР. Здесь мы сдавали в учебный ТП свои Т-34, а взамен стали приходить ИС-2. Наша бригада стала называться 38 гвардейская тяжелая танковая бригада прорыва. Коновалову присвоили звание генерал-майора и на базе батальонов развернули танковые полки. Мне предложили перейти адъютантом штаба в 109 ТТП, но я отказался, считая, что предстоит возиться с бумагами, тыловой халуйской крысой я становиться не желал, и на переформировке попросил оставить меня в должности командира танка или отправить в другую боевую часть, находящуюся на передовой. Тогда командир роты Михайлов меня успокоил и сказал «Ладно, Матусов, пойдешь в мою роту, иди сдавай свою 34-ку и попрощайся с экипажем». Я все сделал, и меня повели в ту часть танкового парка, в которой разместились прибывшие из тыла ИС-2 с экипажами. Познакомились механик-водитель, техник-лейтенант Николай Попков, командир орудия старшина Владимир Возовиков, заряжающий старшина Перкалов. На фронте, к моему большому удивлению, раньше никто из них не был и боевого опыта не имел. Танк ИС-2 весил 46 тонн, имел 122 миллиметровую пушку с боекомплектом из 28 снарядов, 14 фугасных и 14 бронебойных. Каждый снаряд был длиной 35 см и весом 25 кг. Снаряды были раздельного заряжания. Гильзы с порохом весом по 10 кг находились на днище танка в кассетах и по 5 зарядных гильз с двух сторон в боевом отделении. На танке 4 пулемета, зенитный ДШК с боекомплектом 250 патронов, курсовой пулемет у механика, третий спаренный с пушкой и четвертый у меня в командирской башне. К пулеметам мы имели 37 дисков по 63 патрона, калибра 7,62 в каждом диске. Экипаж имел личное оружие, 4 автомата, один револьвер и ящик гранат F1, 20 штук. Лобовая броня танка 170 мм, бортовая 90 мм, на днище 20 мм, скорость 40 км в час, скорость при езде назад 27 км в час. Ручной привод в башне у моторной загородки. Одним словом, не танк, а настоящий шедевр. Единственное, что можно было считать недостатком, стрельбу с ИС-2 нельзя было вести с ходу, а только при короткой остановке. Роты танков С-2 состояли из пяти боевых машин, и после переформировки со мной в одной роте оказались старые товарищи – Литовский, Уткин, Черногубов, командовал нашим 109-м ТТП, подполковник Ленков. В первых числах марта переформированная 38-я бригада была переброшена по железной дороге на Данцикское направление, на второй Белорусский фронт. Мы совершили марш к передовой на 30-40 километров. Нам вручили топографические карты предстоящего района боев».